Глава девятая. Добравшись до отдела криминалистической экспертизы, Олеся Сергеевна первым делом заглянула к начальнику этого отдела, подполковнику Иванову. С Иваном Алексеевичем она была хорошо знакома как по работе, так и вследствие частых встреч во внеслужебное время. Тот проживал в соседнем подъезде их пятиэтажного дома. Поэтому практически каждое утро и вечер Она встречала его выгуливающим своего престарелого пекинеса. Когда она видела их рядом, то каждый раз ей невольно вспоминались одни и те же слова. «Хозяин и собака на одно лицо». И действительно, лицо у Иванова, как и морда его питомца, было чуть приплюснуто, и на нём как-то по-особому выделялись меланхоличные, вечно влажные на выкате глаза. «Иван Алексеевич, добрый день!» Поприветствовала его оперативница, остановившись на пороге широко распахнутой двери. «К вам можно?» В задумчивости курящий у раскрытого окна мужчина неторопливо обернулся. Судя по его едва заметному кивку, он определённо её узнал и не возражал, если она войдёт в его кабинет. «Алесь Сергеевна, здравствуйте! А я вас уже заждался!» Тихо, чуть нараспев, произнёс Иванов. Как узнал, что вас включили в состав группы, думал, что вы ко мне уже к девяти часам прилетите. Иван Алексеевич, так я сама только час назад об этом узнала. Немного извиняющимся тоном начала она. Правда, продолжила уже намного более деловито. Мне требуется изучить экспертные заключения по трём таинственным смертям, а заодно и познакомиться с вашим новым сотрудником. Как минимум по трём смертям. неожиданно перебил её начальник криминалистического отдела всё тем же тихим усталым голосом. Киряк настороженно взглянула на него, и тут же с её губ непроизвольно сорвалось. «Я чего-то ещё не знаю? Что вы имеете в виду, Иван Алексеевич?» «А то и имею. Про это я ещё никому не говорил, поэтому вы будете первая, кто про это узнает. Дело в том, Олеся Сергеевна, что этот выскочка-галушка...» С одной стороны, меня порадовал, как наблюдательный и думающий специалист. А с другой — очень сильно раззадорил. Это что же получается? Криминалисты с огромным опытом работы просмотрели. А он, ещё можно сказать, желторотый птенец, смог вот так легко с кондачка обнаружить важные улики. Как-то неправильно это получается. Так ведь не бывает. Ну или хотя бы не должно было бы так быть. Поэтому вчера я решил сам все отпечатки пальцев пересмотреть, да в картотеке нашей хорошенько порыться. Знаете, у меня к дактилоскопии отдельная любовь ещё с институтских времён. И впервые за всё время лицо мужчины посветлело, а уголки губ едва заметно дрогнули. И вы знаете, что я обнаружил? Ещё два происшествия, где фигурирует один из отпечатков с этих брошюр. В первом случае это также суицид. Три месяца с небольшим назад в собственном гараже был обнаружен труп некоего гражданина серыкина Основной версией тогда выдвигалось самоубийство. Видимо, предварительно опустошив бутылку водки, этот товарищ решил свести счёты с жизнью. Закрыл гаражную дверь, завёл машину и сел возле неё. Как итог? Смертельное отравление угарным газом. Кстати, тот самый отпечаток обнаружился на пустой бутылке из-под водки, валявшийся в багажнике его автомобиля. «Вы не находите это странным? Зачем класть в багажник пустую бутылку?» Иванов не спеша затушил окурок, сел в кресло и продолжил. Вторым происшествием, где засветились эти пальчики, стало ограбление и покушение на убийство хозяина небольшой сети обувных магазинов. Правда, то случай почти годичной давности. Торгаша тогда облапошила какая-то проститутка-клофелинщица. Он привёл её к себе домой для оказания интимных услуг, а она, по всей видимости, незаметно добавила ему в бокал клофелин. А когда он отключился, то благополучно подчистила его сейф, унеся с собой 10 тысяч долларов. Услышав новую информацию, Киряк насторожилась. «Маньяк, убивающий пожилых женщин, это одно...» а смерть в гараже и ограбление бизнесмена — это наверняка событие совсем из другой оперы. Хотя мой опыт оперативника подсказывает, что бывают и совершенно нелогичные вещи в этом бренном мире. Пожалуй, нужно будет отработать и эти варианты, — рассудила майор Киряк. Тем временем подполковник Иванов уже продолжил свой рассказ. Тут понимаете, Олеся Сергеевна, какое дело. Обычная классификация отпечатков пальцев основана на основных видах папиллярного узора — дуги, петли, завитки, их разновидности, а также гребневой счет и прочие специфические признаки линий и потовых пор. Но иногда папиллярный узор подушечек пальцев бывает настолько уникален, что выявляются редкие разновидности, как, собственно, и в данном случае. Обнаруженная мною двойная петля — это довольно редкий папиллярный узор, а практически зеркальная двойная петля — Сразу на обоих больших пальцев это, знаете, огромнейшая редкость. Эти петли уникальны сами по себе, поскольку один раз такие узоры увидишь, ни с чем не спутаешь. Вот поэтому они-то и врезались мне в память. К тому же сейчас в российских и зарубежных научных журналах по криминалистике стали появляться аналитические статьи, в которых авторы выкладывают статистические данные по частоте встречаемости различных типов узоров отпечатков пальцев. Так вот, а в них они пытаются связать особенности типа узора с той или иной предрасположенностью к определенному виду преступлений. Любопытно, но я сам лично читал, что одним из признаков склонности человека к насильственным действиям и убийствам как раз и являются вот эти самые двойные петли. Иванов задумчиво потер подбородок, словно подбирая правильные слова. Ну да ладно, с этим наука пока только разбирается. Чтобы судить однозначно, в любом случае потребуются ещё годы, а то и десятилетия упорного аналитического труда и горы перелопаченных дактилоскопических карт. А мы давайте вернёмся к нашему случаю. Начну по порядку, чтобы вас не запутать. Так вот, на каждой из трёх книжек, предоставленных на дактилоскопическую экспертизу, кроме отпечатков пальцев погибших старух, Имеются также по паре довольно обычных отпечатков, однозначно принадлежащих одному и тому же человеку. По всем признакам, это мужчина, скорее всего, чуть выше среднего роста, метр семьдесят шесть, семьдесят восемь сантиметров, не выше. Но есть одна особенность. У него имеются старые травмы кончиков пальцев. Это хорошо заметно, поскольку на отпечатках в изобилии присутствуют следы, варьирующиеся от множественных мельчайших шрамов до выраженных дефектов кожных покровов подушечек, концевых фаланг. Знаете, такие очень запоминающиеся пальчики. А вот те самые двойные петли, причём сразу с обоих больших пальцев, принадлежащие ещё одному человеку, встречаются лишь на одной книжке, а конкретно с места преступления в селе радогощ А не могут ли всё-таки эти петли оказаться отпечатками пальцев одного и того же человека, уточнила Олеся Сергеевна. «Не», — категорически заявил криминалист. «Травмированные отпечатки больших пальцев я также обнаружил на каждой из книг, причём располагаются исключительно на обложках. Внутри книги отпечатков его пальцев нет. Складывается впечатление, что хозяин этих травмированных пальчиков книг не читал, а только держал их в руках». Отпечатки же пальцев погибших женщин хаотично располагаются по всем участкам книг и на обложках, и на множестве страниц. Да уж, Иван Алексеевич, то, что вы рассказали, действительно крайне удивительно, но при этом ещё и слишком запутанно, что определённо требует тщательного осмысления. А поскольку я пока не ознакомилась с материалами дела, то считаю преждевременным задавать вам какие-либо уточняющие вопросы. «Вы мне лучше подскажите». «Как найти эксперта Галушку? Хочу познакомиться с вашим подчинённым». «Он сейчас в фотолаборатории работает», — уточнил Иванов. «Только, Олесь Сергеевна, не пугайтесь. Он несколько, как бы точнее сказать, своеобразный молодой человек». И уголки его рта едва заметно дёрнулись в стороны. В первом кабинете Киряк никого не обнаружила, но зато обратила внимание, на приоткрытую дверь в соседнюю комнату, где, собственно, и находилось основное оборудование фотолаборатории. Это её несколько удивило, так как данный факт грубейшим образом нарушал всю технологию работы с фотоплёнкой. А потому, не став стучаться, она осторожно просунула голову в приоткрытую дверь и заглянула внутрь помещения. Всё пространство комнаты заливал неяркий красноватый свет, источником которого служили два настенных фонаря со специальными светофильтрами. Прямо напротив двери хорошо просматривался участок стены, выложенный светлыми квадратиками кафельной плитки. Он сразу же привлёк её внимание, поскольку в этом месте творилось какое-то странное, можно даже сказать, мистическое действо В красноватых бликах глянцевой поверхности плясали две огромные, словно размазанные по стене, тёмные человеческие тени. Они, как два чёрных мрачных костра, медленно извивались, перемещаясь из стороны в сторону в каком-то мелком, дёрганном, ломаном танце, в котором, однако, чувствовался и определённый внутренний ритм и последовательность движений. Удивительным было и то, что у танцующих фигур совершенно не просматривалось ног. Создавалось впечатление, что тела выходили прямо из пола, переходя дальше в руки и головы. Однако самым странным во всей этой фантасмагории Были именно головы, поскольку из макушек торчали, плавно сходясь к центру, то ли две антенны, то ли… От пришедшей в голову аналогии Киряк немного передёрнула. «Неужто эта беременность так нам не сказывается? Чертовщина уже всякая стала мерещиться!» Нервно усмехнулась оперативница и, взяв себя в руки, громко постучалась в дверь. Однако стук не произвёл на танцующей фигуры никакого действия. Они всё так же продолжали двигаться на месте в своём фантастичном беззвучном танце. Киряк постучалась повторно и более громко. Эффект был прежний. Тогда Олеся Сергеевна решила не дожидаться. Она широко распахнула дверь и шагнула внутрь. Картина, открывшаяся её взору, была ещё более необычной, чем наблюдаемая несколькими секундами ранее пляска теней на стене. Посередине помещения фотолаборатории спиной к ней на коленях стоял какой-то человек и, ритмично сокращаясь всем телом, самозабвенно танцевал свой странный ломаный танец. На нём был надет тёмно-синий бумажный рабочий халат, а на голове виднелись большие наушники, соединённые между собой широкой металлической дугой. «Вот тебе и разгадка рогов на стене», — непроизвольно улыбнулась Олеся Сергеевна и, протянув вперёд руку, легонько постучала пальцами по плечу танцора. Такое, в принципе, безобидное действие с её стороны привело к неожиданному и совершенно несоразмерному противоположному эффекту. Буквально за доли секунды человек подскочил вверх и, оказавшись на ногах, мгновенно развернулся на 180 градусов. Звенящая, как тетива натянутого лука, напряжение вмиг повисло в воздухе. теперь казалось, что она ощущает, как вибрирует воздух в тесном кабинете фотолаборатории. Перед ней в неестественной, словно застывшей позе стоял молодой человек с вытянутыми вперёд руками и испуганно настороженным взглядом скользил по её лицу. Теперь Олеся Сергеевна могла хорошенько его рассмотреть. Это был худощавый, хотя нет, скорее даже субтильного вида, молодой человек с тёмными, несколько удлинёнными волосами. которые в данный момент были взаерошены и имели неопрятный вид. Не спадая ему на лицо, они достигали практически края острого подбородка. На вид ему нельзя было дать больше 20-22 лет. Из-под распахнутого синего рабочего халата выглядывали затертые до дыр черные джинсы и футболка с изображением какого-то человека и надписью на английском языке — Курт Кобейн. На ногах красовались полуспортивные кеды, с тремя полосками по бокам. «Извиняюсь, что оторвала вас от столь важных, по всей видимости, дел, но я ищу Яна Алексеевича Галушку. Может быть, вы знаете, где его можно найти?» Как ни в чём не бывало, спокойно поинтересовалась Олеся Сергеевна. Выражение лица незнакомца мгновенно преобразилось, и через секунду перед майором уголовного розыска стоял уже совершенно другой человек. Абсолютно спокойный и уверенный в себе молодой мужчина. Даже внешне он стал заметно старше, суровее и уж точно намного серьёзнее. «Ян Алексеевич Галушка — это я. Но вы можете обращаться ко мне просто Ян, поскольку до Алексеевича, как я вижу, в ваших глазах ещё не дорос». Быстро придав своим волосам некое подобие прически, приятным глубоким голосом негромко произнёс он и чуть усмехнулся. «Прошу прощения за мой танец, но таким образом я иногда снимаю умственное и психологическое напряжение. Знаете, музыка и танец — это лучший способ отвлечься от проблем и накопившейся усталости». Произнеся это, он по-хозяйски уверенно подошёл к стене и нажал на клавишу настенного выключателя. Яркий свет потолочных ламп дневного света тут же больно резанул Олесе Сергеевне по глазам, заставив её зажмуриться на пару секунд. Когда же она вновь открыла глаза, галушки в комнате уже не было. Обнаружила она его уже стоящим около письменного стола в соседней комнате. Увидев её, он галантно отодвинул в сторону один из стоящих рядом стульев, развернул его и любезно предложил гости присесть. «Располагайтесь, пожалуйста, я весь в вашем распоряжении. Что бы вы хотели от меня узнать?» Эта уверенность, с которой действовал молодой криминалист, и та серьёзность тона, прозвучавшая в его вопросе, настолько резко контрастировали с нетипичным для сотрудника милиции внешним видом, что застали Киряк врасплох. Ей в голову тут же пришли слова подполковника Иванова про своеобразность своего нового сотрудника. «Своеобразность — это ещё мягко сказано», — рассудила она, но вслух решила пока ничего не говорить. Словно уловив ход её мыслей, Галушка решил действовать на опережение. «Вы, пожалуйста, не смотрите на мой внешний вид. Он обманчив. Я обожаю криминалистику, но, к моему большому сожалению, терпеть не могу никакой форменной одежды. Это с армией ещё пошло», — уточнил он. «Мне 26 лет, и я серьёзный взрослый мужчина, дипломированный психолог, а теперь ещё и эксперт-криминалист». Видя, что на майора его слова не произвели ни малейшего впечатления, Он широко улыбнулся белозубой, улыбкой и торопливо добавил. «Олеся Сергеевна, вы не подумайте про меня лишнее. На дежурство в составе следственно-оперативной группы я выезжаю, как правило, в другой одежде. Ну, или почти в другой». «А откуда вы узнали, кто я такая?» — поинтересовалась оперативница. «Как бы вам сказать. Дело в том, что по своей натуре я очень педантичен». И как только меня приняли на работу в криминалистический отдел, то первым делом выяснил и составил список людей, с кем мне придётся взаимодействовать в будущем. Для меня как психолога по образованию очень важно наладить доброжелательные рабочие отношения со всеми коллегами. Впервые за много лет опытная сыщица была несколько сбита с толку. За время службы в уголовном розыске она повидала немало разных типажей. Были среди них и негодяи, и беспринципные, и просто пуленепробиваемые, бесчувственные индивидуумы. Были, в конце концов, и откровенные бездельники, и даже алчные и корыстные оборотни в милицейских погонах. Но вот такого сотрудника, пусть и криминалистического отдела, ей встречать пока еще никогда не приходилось. А потому, решив внимательнее присмотреться к подобной нестандартной личности, Киряк пошла самым простым путём. Она сделала вид, что поверила всем его словам. «Что ж, Ян Алексеевич, будем считать, что я вам поверила, а потому давайте сразу перейдём к делу. И первый вопрос, который меня интересует, это…»